Глава 38. Значит, они все это время знали, что я в замке? Рука сама тянулась то ли почесать затылки, то ли отвесить себе подзатыльник. Наверняка теперь они так не думают, усмехнулась принцесса в зеркале. Она вообще была странная, словно всю истеричность выключили. Неужели прабабушкин дневник так повлиял? Да ну! Юриль его и раньше читала? Может, не так внимательно и вдумчиво, но... Думаешь, почему я поумнела? — Спросила вдруг отражение. Думаю, согласилась я. Ты странная. Кто бы говорил, усмехнулась принцесса. Я не знаю, что со мной происходит. Раньше я читала про бабушкин дневник и видела буквы на листе бумаги. «А теперь я словно проживаю ее жизнь, понимаешь?» Она была невеселая, в чем то похожа на мою, а в чём-то нет. Но у нее с самого начала не было любящего папочки, зато были хорошие учителя. «Понятно. Я вздохнула от перспективы заиметь в зеркале не истеричную девицу, а даму с опытом интриг в почти 120 лет». Именно столько прожила прабабушка Юриль. Если она решит стать моим врагом... «Мы с тобой связаны, и ты не дура», — сказала зеркало. «Я... я завишу от тебя больше, чем ты от меня. Мне невыгодно быть твоим врагом». «И то, слава богу. Так что там с артефактом?» Ты сказала, что раньше твои герцоги были уверены, что принцесса все еще в замке. А теперь что? А теперь они считают, что ты по старт моего отца, и кровный камень светится из-за тебя», — хмыкнула Юриль. «Не такие уж идиоты, если подумать, и они собираются использовать тебя, чтобы выманить меня или тех, кто помог мне сбежать». А почему ты думаешь, что они, а не он? Спросила я задумчиво. Пока я не заметила, чтобы Раймон делился с Джеймсом своими открытиями. Доступ к камню имеют оба. Джеймс бывал в портретной галерее. Он тобой интересуется. Если все сложить... Ага, а как они на меня тебя выманить собираются? «Не знаю. Тут тебе придется самой соображать». «Что?» — сказал Раймон. «Что завеса скоро будет снята, и мне надо будет поприсутствовать всего на одной церемонии. Просто молча постоять там, где скажут, и подтвердить его слова, а потом...» «А потом он тебя посадит на цепь в своей комнате и больше никуда не отпустит». «Завесу им придется снять. Дольше месяца держать ее над королевской резиденцией – это нарваться на бунт вассалов. И тем же вассалом надо предъявить принцессу как подтверждение того, что власть по-прежнему в руках Серебряной династии». Задумчиво кивнула я. «Чёрт! Надеюсь, одна маленькая церемония, во время которой тебе придется просто стоять и кивать, «Это не королевская свадьба?» «Не знаю», – задумалась принцесса. «Нет, наверное. Свадьба – это совсем не маленькая церемония. Но будь уверена, если то, как тобой помашут у всех на виду, не выманит меня из укрытия и не заставит моих таинственных союзников сделать первый шаг в игре, Раймон тебе и свадьбу организует». «Он думает, что я парень!» «И что?» – пожала плечами Ювериль. «По большому счету ему все равно. Он вовсе не был влюблен в меня. Ему нужна власть, а ее может обеспечить кукла на троне. Кукла с королевской кровью, которой подчинится артефакт. Час часу не легче. А дальше как? Наследника он сам будет рожать». «Ты такая наивная!» «Найдёт девицу, подложит ее под тебя, получит ребенка с королевской кровью». «А я умру во время родов или сразу после них?» «В таком случае никто не узнает, что Юэриль была вовсе не Юэриль. Ребёнок останется у него, а свидетели исчезнут». Это было элементарно, как рецепт картошки фри. «Не знаю уж от чего. «Для герцога организовать мне любую смерть на выбор не проблема. Главное, что тех, кто знает подобные секреты, живыми не оставляют точно. До того, как снимут завесу, тебе отсюда не убежать». Принцесса в зеркале задумчиво подёргала себя за локон. «Значит, подыграть Раймону придется. А вот потом...» «Я не хочу, чтобы тебя убили». Ведь тогда я навсегда останусь в зеркале. А уж как я не хочу. Интересно, что он пообещает Джейнсу, ведь с того вряд ли удастся обмануть этим маскарадом. Хотя, возможно, в первый раз, но потом он догадается. Да и в первый раз догадается. По-моему, уже что-то подозревает, вздохнула я как бы он не прибил меня раньше, чтобы сломать интригу соперника. Нет, этого он не сделает. Ему, так же, как и Раймону, нужна кровь Серебряной династии на троне. Скорее всего, пока дело не дойдет до свадьбы, убивать тебя никто не станет. Это утешает и означает, что как только завесу снимут, Мне нужно убираться из замка как можно дальше. Не хочу ждать, пока эти двое решат, как же меня поделить. Мало ли что им придет в голову, вдруг пополам распилят. Но здесь я тебя понять могу, — грустно улыбнулась Юириль. Я тоже не хотела. Меня еще один вопрос беспокоит. Раймон вцепился в мое сходство с твоим отцом. А вот джеймс заметил еще кое-что, точнее, кое-кого. В замке есть два брата-близнеца, и они тоже очень даже смахивают на твоего отца. То есть они похожи на меня, значит, и на него. У моего отца не было бастардов, категорично заявила Ювериль. А ты откуда знаешь? Не поверила я. «Он что, перед тобой отчитывался?» «Нет», — принцесса помотала головой. «Но я же вступила в наследие и ходила к камню крови. Это для посторонних он просто артефакт, показывающий, есть ли в замке носитель крови Серебряной династии. Ну и еще пару вещей, связанных с вассальными клятвами. А для своих хозяев Он летописи в которую вносит всех потомков, даже незаконных. Точнее, не вносят, так бы, может, кто из предков и захотел скрыть внебрачных детей. Но они сами там появляются, как побочные ветви. Поэтому я точно знаю, что у отца детей, кроме меня, не было. И вообще... Ближайшие незаконно рожденные отпрыски династии отстоят от нынешнего времени на пять, да, кажется, на пять поколений или даже на шесть. Тогда почему эти два брата так похожи на прежнего короля? Потому что кровь серебряной династии очень сильная. Пожала плечами принцесса. Так бывает, но это сходство. «Ничего особенного не значит?» «Между прочим, в Джейсе и в Раймоне она тоже есть. Их родство со мной всего четыре поколения. Они самые близкие носители, в том числе поэтому и претендуют на трон. А эти твои, кто они? Кто-то из свиты? Я не помню похожих среди пожей и вельмож». «Нет, она на кухне» племянники главного повара. «Что?» Юриль сделала большие глаза. «Эм, значит, они бастарды дважды». «В смысле?» «Та ветвь, о которой я говорила. Король Умбер II сделал ребенка дочери какого-то обедневшего графа. Потом выдал ее замуж и обеспечил неплохим приданным. Дети той линии, Могли оказаться у нас на кухне только в одном случае, если графские потомки тоже не соблюдали святость супружеской спальни. Понятненько. А меня почему считают прямым бастардом твоего отца? Может, я тоже побочный? Тем более, что по легенде я родился в порту в каком-то трактире. А откуда ты знаешь, что их не считают сыновьями моего отца?» Юириль прищурилась. «Из-за того, что им никто не предложил переодеться в принцессу?» «Не предложили», — согласилась я. «Потому что они оба здоровенные лбы с широкими плечами и повадками взрослых мужиков. А из меня мальчишка вышел мелкий и подходящий». «Ну вот» согласилась Юриль. «Угу. Ладно, мне пора. Ей так задержалась. Наверняка уже ищут. Пока останешься здесь. Не хочу рисковать. Хорошо. Положи меня, пожалуйста, обратно в дневник». Я послушно кивнула и упаковала свое наследство. Забросала узел землей, выровняла бурьян и задумчиво прикусила губу. «Так вот, «Ты какая, прабабушка! Не знаю, куда делась настоящая Юириль и почему то заняла ее место, но пока ты мне не вредишь, я тоже ничего плохого тебе не сделаю и буду старательно верить в то, что принцесса просто поумнела».